Мечта о массе. Фатальный недостаток динозавра – это его ненасытное желание массы. Корни этого сумасшедшего стремления лежат в той удушающей дымной ночи 19-го столетия. Той ночи, которую мы до сих пор не оставили позади. Точное происхождение этого стремления стать большой массой нас тут не интересует. Вместо этого мы хотим попробовать понять, как это мышление динозавра пробирается в наши современные культуру сопротивления и что мы можем сделать, что мы можем создать вместо него. Это желание массы определяет практически всё, что делает динозавр. Эта ненасытная страсть управляет не только его решениями, но и всей его организацией. Массовые организации имеют привычку, даже при мирных контактах, неважно, со СМИ или потенциальными союзниками, гордо стучать себя в грудь и делать вид, что они больше, чем на самом деле. Точно как и первые динозавры, которые проводили всё своё время в поисках пищи, Динозавры левых используют большую часть своих ресурсов и своего времени на то, чтобы гоняться за фантомом массы. Больше тел на демонстрации, больше подписей под петиции и больше новичков. Продолжительная популярность массы является бесспорно рудиментом прошедших революционных дней. Все одинокие души, которые в тени гигантских капиталистических рекламных щитов и под взглядами хорошо вооруженных полицейских тайком продают радикальные газеты, Втайне мечтают о штурме Бастилии, Зимнего дворца или входе масс в Гаванну. В этих фантазиях незначительная личность чудесным образом превращается в цунами с исторической силой. Отказ от собственной индивидуальности кажется приемлемой ценой за шанс стать чем-то большим, чем аппарат угнетения. Эту мечту подпитывают большая часть левых, даже многих анархистов, превращение маленького хрупкого млекопитающего в гигантскую неудержимую рептилию. Мечта о массе поддерживается традиционным языком образов левых, огромные однообразные массы, гигантские рабочие на фресках и рисунках, которые представляют растущую мощь пролетариата и съемки из воздуха миллионных уличных демонстраций. Такие образы часто привлекательны, романтичны и придают мужество. Короче говоря, это хорошая пропаганда. Тем не менее, мы не должны покупаться на них и считать их настоящими. Эти образы не более реальны или желательны, чем хитроумная реклама циничной капиталистической системы. Анархисты традиционно относились критично к однородности, сопровождающей всякую массовость. Массовая продукция, средства массовой информации, массовое уничтожение. Тем не менее, некоторые из нас кажутся не в состоянии противостоять образу массы людей, которые наполняет улицы и скандируют «Солидарность навсегда!» Такие понятия, как массовая мобилизация, рабочий класс, массовое движение, до сих пор царят в наших дискуссиях. Мечты о захвате власти и революции воздействуют на наше восприятие сражений прошлого. Мы купили открытку из прошлого и теперь сами хотим испытать то же самое. Если нашим мерилом является немедленное массивное изменение всего мира, то усилия небольших коллективов или affinity групп всегда обречены на провал. Общество потребления наполняет наши головы лозунгами вроде «чем больше, тем лучше», «количество вместо качества» или «сила в численности». Так что неудивительно, что мечта о еще большем и лучшем массовом движении столь превалирует среди радикалов всех цветов. Не стоит забывать, сколько творчество жизни и новаторства исходит от тех, кто отказывается от ассимиляции. Зачастую небольшая группа, презираемая мейнстримом, делает фантастические открытия. Все равно, будь то крестьяне из Чапаса или фрики из школы, это люди, которые отказываются быть всего лишь еще одним лицом в толпе. Страсть к массе ведет к ряду ошибочных решений и видов поведения. Самая опасная тенденция – это стремление к размыванию и ослаблению нашей политики и наших целей, чтобы заполучить поддержку широких слоев населения. Это слишком частое решение ведет к слабым однообразным компаниям, которые являют собой политический эквивалент профессионально выполненных баннеров и транспарантов, монотонно повторяющих догмы организаторов на многих демонстрациях и маршах протеста. Несмотря на заверения касательно локальной борьбы, проектов и компаний, они только являются полезными для динозавра, когда они интегрированы в массу и могут быть ею поглощены. Многообразие тактик, начинаний и тем, которые легко развиваются в гетерогенных группах, Должно быть гладко раскатано компромиссами, чтобы они могли быть подчинены какому-нибудь легко перевариваемому лозунгу и цели. В этом кошмаре наши цели и акции деградируют до кучки подписанных формуляров для одобренных государством демонстраций протеста или же до имен в многотысячном списке подписантов петиций. Становятся меры веса, короче, массовой деятельности. Мы расплачиваемся за это прибавление в массе придушенным творчеством и скомпрометированными целями. Идеи, которые могли бы отпугнуть СМИ или нечто более сложное, чем простые лозунгоподобные послания вроде «не хотим оплачивать нефть кровью» или «это не мой президент» избегаются, так как они могут вызвать расколы и дискуссии, и тем самым уменьшить массу. Здоровые внутренние дебаты, различия мнений и региональные различия должны быть сокращены. При этом речь идет именно о тех различиях, которые делают наше сопротивление таким приспособляемым и гибким, и тем самым ведут к самым смелым новациям. В этих печальных и абсолютно предсказуемых ситуациях хорошая фраза – верх всего. Во всякий момент времени все глаза направлены на одну высшую цель – размер, масса. Стремление к массе однородности, которые идут рука об руку, ограничивает нонконформистские конформистские радикальные инициативы людей, которые хотят попробовать что-то новое. Часто высказываемый упрек касательно творческих или милитент-акций – что они не очень хорошо воспринимаются СМИ, что они ослабляют наше общее послание или что они отпугивают определенных избирателей и потенциальных союзников. Требования конформности, как правило, представляемые циничным стучанием себя в грудь и воплями о единстве, являются мощными и эффективными средствами для цензуры, страстного сопротивления тех, кто не чувствует себя обязанным массовой политике, то есть совместимой с массами политики. То, чего нам недостает на наших демонстрациях и в наших обществах, это не единство и конформность, а честная солидарность. Чтобы достичь своих целей, динозавры используют страх. Они пользуются опасностями, с которыми мы сталкиваемся каждый день в наших сообществах. Массовые организации обещают нам безопасности силу через массу. То есть, если вы готовы принести свои идеи, устремления, инициативы в жертву динозавру, вы наверняка будете защищены в его огромном животе. Без сомнения, многие люди готовы починить свои послания о цели и формы сопротивления чувству безопасности. Но эти обещания безопасности, исходят ли они от разрешения на демонстрацию или длинных листов с подписями, абсолютно бесполезны. Государство весьма опытно, когда речь заходит о том, чтобы парализовать массовые движения. Так как предполагаемая сила динозавра заключается в его весомом размере, все, что должно сделать государство, это вырезать определенную часть движения из общего тела. Это происходит посредством арестов, поглощения небольших инициатив и групп, малюсеньких поблажек, запугивания или в виде предложения нескольких мест за круглым столом. Через раскол движения на группы, которые затем могут быть по отдельности поглощены, и на радикальное меньшинство движение теряет силу, а мораль падает. Этот постоянно использовавшийся в различные эпохи метод весьма эффективен, если государству нужно устранить движения, которые выступают за социальные и политические изменения. Но есть и другие мечты. Мечты о анархии, в которых не маячат тяжелые протодинозавры. Это не мечты о революции, но о многих тысячах революций, которые могут быть ограничены регионально или могут быть интернациональными, и одновременно могут обладать оригинально изобретательным и воинственным характером. Монокультура большого движения в поисках революции не обращает внимания на жизненный опыт отдельных людей. В Северной Америке мы, как анархисты, создаем нечто новое. Иногда мы, даже не подозревая об этом, сдираем мешковатую кожу с динозавра левых и создаем при этом дикие непредсказуемые формы сопротивления. Множество сражений, все они значительные, все они друг с другом связаны. Мечты анархистов – это кошмары небольших динозавров. Неважно, являются ли они политиками из Вашингтона, хорошо оплачиваемыми профсоюзными чиновниками или партийными бюрократами. В одном ненаправленном течении индивидов и небольших групп сопротивление может функционировать везде и всегда. В последние несколько лет, то есть с конца 90-х годов прошедшего столетия, замес из движения против глобализации, локального активизма, местных компаний, анарх-бродиак, технических фриков, связанных с солидарностью в интернациональное сопротивление, создали нечто совершенно новое. Мы просто заменяем массовое движение огромным количеством движений, в которых нет причины подчинять наши страсти, прятать наше творчество и отказываться от нашей воинственности. нетерпеливо может показаться, что нас слишком мало и что мы добиваемся лишь малых побед. Но если мы откажемся от претензий на массовое превосходство, то мы увидим, что в малом не только красота, но и настоящая сила.